Глава шестая. После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангаржировали, и три или четыре недели он ждал, пока ему подыщут что-нибудь еще. Начал он в пьесе, которая не продержалась в Нью-Йорке и месяца. Труппу послали в турне, но спектакль принимали все хуже и хуже, и его пришлось изъять из репертуара. После очередного перерыва Майклу предложили роль в исторической пьесе, где его красота предстала в таком выгодном свете, что никто не заметил, какой он посредственный актёр. В этой роли он и закончил сезон. А о возобновлении контракта не было и речи. Пригласивший его предприниматель говорил весьма езвительно: "Я бы много отдал чтобы сквитаться с этим типом Лэнгтоном. Сукин он сын. Он знал, что делает, когда подсовывал мне этого из тукана». Джулия регулярно писала Майклу толстые письма, полные любви и сплетен. А он отвечал раз в неделю четким аккуратным почерком, каждый раз четыре страницы, ни больше, ни меньше. Он неизменно подписывался «Любящий тебя». Но в остальном его послания носили скорее информационный характер. При всём том Джулия ожидала каждого письма со страстным нетерпением и без конца его перечитывала. Тон у Майкла был бодрый, но хотя он почти ничего не говорил о театре, упоминал только, что роли ему предложили дрянные, о пьесах, в которых пришлось играть ниже всякой критики. В театральном мире быстро всё узнают, и Джулия слышала, что успех он не имел. Конечно, это с моей стороны свинство, думала она. Но я так рада. Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла поехать в Ливерпуль встретить Майкла. "Если корабль придёт поздно, я, возможно, останусь на ночь", сказала она Джимми. Он иронически улыбнулся. "Ты, видно, думаешь, что в суматохе возвращения домой тебе удастся его совратить?" из финьежевой брось, душенька. Мой тебе совет: подпой его, запри с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обесчестит. Но когда Джули согласилась ехать, Джимми проводил её до станции. Подсаживая в вагон, похлопал по руке. Волнуешься, дорогая? Ах, Джимми, милый, я безумно счастлива и до смерти боюсь. Ну, желаю тебе удачи. И не забывай. Он тебя не стоит. Ты молода, хороша собой, и ты лучшая актриса Англии. После отхода поезда Джимми направился в станционный буфет и заказал виски с содовой. "Как безумен рок людской", вздохнул он. А Джулия в это время стояла в пустом купе и глядела в зеркало. "Рот слишком велик. Лицо слишком тяжелая, нос слишком толстый. Слава богу, у меня красивые глаза, красивые ноги. Не чересчур ли я накрашена? Майкл не любит грима вне сцены, но я жутко выгляжу без румян и помады. Ресницы у меня что надо. А черт побери, не такая уж я уродина. Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его. Он был удивлен и откровенно рад. Его прекрасные глаза сияли. «Ты стал еще красивее», — сказала Джулия. «Эх, не болтай глупостей», — засмеялся он, обнимая ее. «Ты ведь можешь задержаться до вечера. Я могу задержаться до завтрашнего утра. Я заказала две комнаты в Адельфи, чтобы мы могли в волю поболтать». Они слишком, «А не слишком Адельфи роскошно для нас?» «Но не каждый же день ты возвращаешься из Америки. Плевать на расходы!» «Матовочка! Вот ты кто!» «Я не знал, когда мы войдем в док, поэтому написал домой, что сообщу телеграммой время приезда. Телеграфирую, что приеду завтра». Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени и, Облела его шеей рукой, прижалась щекой к щеке. Ах, как приятно снова быть дома, вздохнула она. Можешь не этого не говорить, отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия. Аня, ангел, я тебе всё ещё нравлюсь? И ещё как. Она горячо поцеловала его. Ты не представляешь, как я по тебе скучал. Я полностью провалился в Америке, сказал Майкл. Не хотел тебе об этом писать, чтобы зря не расстраивать. Они считали, что я никуда не гожусь. "Майкл!" вскричала она, словно не могла этому поверить. Думаю, я для них слишком типичный англичанин. Я им больше не нужен. Я так и предполагал, но всё же для проформы спросил: "Собираются ли они продлить контракт?" И они ответили: "Нет". Ни за какие деньги. Джулия молчала. Вид у неё была забоченной, но сердце громко билось от радости. Но мне всё равно честно. Мне не понравилась Америка. Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остаётся? Улыбнуться и всё. Как-нибудь переживём. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось экшаться. Да по сравнению с некоторыми из них Джими Лэнгтон настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался. Хотя Майкл делал хорошую мину при плохой игре, Джули видела, что он глубоко изулён, с чем только должно быть ему не приходилось мириться. Ей было ужасно его жаль, но ах, какое она испытывала колоссальное облегчение. Какие у тебя теперь планы? спокойно спросила она. Ну, побуду какое-то время дома и всё как следует обдумаю. А потом поеду в Лондон, посмотрю, не удастся ли получить роль. Она знала, что предлагать ему вернуться в Мидлпул было бесполезно. Джимми Лэнгтон его не возьмут. Ты, вероятно, не захочешь поехать со мной. Джулия не верила собственным ушам. Я? Любимый, ты же знаешь, что я с тобой хоть на край света. М -м -м. Твой контракт кончается в конце этого сезона. И если ты намерен чего-то достичь, пора уже завоевывать Лондон. Я экономил в Америке каждый шиллинг. Они называли меня скупердяем, но я и ухом не вёл. Привёз домой около полутора тысяч фунтов. Как это тебе удалось? Ради всего святого. Ну, Я не очень-то раскошеливался, радостно улыбнулся он. Конечно, театр на это не откроешь, но на то, чтобы жениться, хватит. Я хочу сказать, нам будет на что опереться, если мы не получим сразу ангажемента или потом окажемся временно без работы. Джули пенадобилось несколько секунд, чтобы осознать его слова. Ты хочешь сказать пожениться сейчас? Конечно. Это рискованно, когда у нас нет ничего в перспективе, но иногда стоит пойти на риск. Джулия взяла его лицо в ладони и прижалась губами к его губам. Затем от всего сердца вздохнула. Любимый, ты замечательный. И ты красив, как греческий бог. Но ты самый большой глупец, какого я знала в жизни. Вечером они пошли в театр, а за ужином заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать их воссоединение и поднять тост за счастливое будущее. Когда Майкл проводил Джулию до дверей её комнаты, она подставила ему щёку. "Ты хочешь, чтобы я пожелал тебе доброй ночи в коридоре? Может, я зайду к тебе на минутку?" "Лучше нет, любимый", ответила она со спокойным достоинством. Жулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блестеть все традиции своей знатной и древней фамилии. Её чистота была бесценной жемчужиной. Она также видела, что производит на редкость хорошие впечатления. Майкл был настоящий джентльмен, и чёрт подери, ей приличало вести себя настоящей леди. Жулия была так довольна, разыгранной ею мизансценой, что войдя в комнату И, пожалуй, излишне громко защёлкнув дверь, она гордо прошлась взад вперёд, нилости выкивая направо и налево своим раболепным вассалом. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещащему старому мажирдому. В детстве он часто качал её на коленях, и когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на неё что-то капнуло. Слеза Глава седьмая. Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практичный ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча. для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены, она ревновала его к приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от неё, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что, когда она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице. Словно все это просто забавно. «Ты же не думаешь, что я бегаю за другими женщинами?» – спрашивал он. «По чем я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать». «Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете». «О, Боже!» «Я не понимаю, чего ты хочешь?» «Я хочу любви!» «Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии!» «А я вышла за портновский манекен!» «Не говори глупостей!» «Я обыкновенный нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик!» Джулия величаво расхаживала взад-перед по комнате. «У них была небольшая квартирка на Бекинген-Гейт, и развернуться там было негде!» На Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам. Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть 50. Неужели я настолько непривлекательна? Так унизительно вымаливать твою любовь. Ах, как я несчастна. А это был удачный жест, дорогая. Словно ты посылаешь вперёд крикетный мяч. Запомни его. Она бросала на него презрительный взгляд. Единственное, о чём ты способен думать. У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте. Но он видел по выражению её лица, что она откладывала его в памяти и знал, когда представится случай, она воспользуется им. В конце концов, любовь ещё не всё. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу. Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты. Удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл с его корректной предприимчивостью, с его весёлым добродушием создал им прекрасную рекламу. Фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колебался тратить деньги на приём людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Предприниматель театра, в котором они играли, предложил Джули ей главную роль в следующей пьесе. И хотя там не было ничего подходящего для Майкла, и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре и Майкл получил роль в исторической пьесе. Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джули и Майкл тут же записался в добровольцы. Но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упрёках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт, по крайней мере, станет ходить по одной земле с ним. Но Майкл объяснил, что её патриотический долг продолжать выступления, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то, что он был актёром. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на нём свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи. Он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и последние 3 года войны провёл в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом почётного легиона. Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей И была признана лучшей актрисой младшего поколения Театр во время войны процветал И Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях Которые долго не сходили со сцены Жалование возросло И с помощью разумных советов Майкла Она умудрилась хоть и с трудом Выжимать из интерпренеров по 80 фунтов в неделю Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия была безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимаясь он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней проводил, последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окупной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребовательна. Они задолго до конца войны Джули его разлюбила. Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребёнка было довольно опрометчиво, но Джули было уже под 30, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Её положение в театре настолько укрепилось, что она могла себе позволить исчезнуть со сцены на несколько месяцев. И при том, что Майкла могли в любой момент убить, конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал её. Даже генералов из тех убивали. Удержать её в жизни мог только его ребёнок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чуствовала она себя прекрасно, но немного растерянной и беспомощно. Страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел. Коротко стриженный, с бравой выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой, уже был виден конец войны. Майкл намеревал суйти из армии как можно скорее. Что толку уметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актёров покинули сцену. Кто из патриотизма, кто потому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь вносимой, кто по призыву, что главные роли попали в руки людей или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что если не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомнит о себе публике, они начнут присматривать театр и при той репутации, которую добилась Джулия, без риска начнут собственное дело. Они проговорили обо всём этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, и он её обнял. После трёх месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад. "Ты моя милая жёнушка", прошептал он. Он трежался губами к её губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юнное прекрасное тело пахнет цветами и мёдом. Она жадно вдыхала этот сладостный аромат. Такие вот ощущения и приковывали её к Майклу. Но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил своё очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала лёгкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл. Больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желания. Перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило, она знала, что лишилась чего-то очень дорогого. И было себя жаль. Она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество. Казалось, она мстит ему за свои прошлые, такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу. И ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегчённо вздохнула. Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой. Они позавтракали в спальне. Джулия в постели, Майкл за маленьким столиком рядом. Она всматривалась в него в то время, как он читал газету, острым, оценивающим взглядом. Неужели каких-то 3 месяцев мог ли так его изменить. А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в мидл-пуле на сцену во всём великолепии юности, и красоты и поразил её любовью, как смертельной болезнью. Майкл всё ещё был удивительно хорош собой. В конце концов, ему всего 36, но юность осталась позади. С коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был решительным и бесповоротным мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию. Жесты его стали однообразными. Взятые в отдельности, это были мелочи, но собранные вместе, они абсолютно всё меняли. Майкл постарел. Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребёнка, квартиры безусловно было слишком мало. Джулия присмотрела дом в Ридженс-парке, который очень ей понравился. Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов. Дом выходил окнами в сад, над билетажем, где помещались гостиная и столовая, были две спальни, а на втором этаже ещё две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу всё очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние 4 года зарабатывала настолько больше его, что предложила меблировать дом за свой счёт. Они стояли в одной из двух спален. Я могу перевести для своей спальни то, что у нас есть, сказала она. А для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла. Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату, улыбнулся он. Вряд ли я часто стану ею пользоваться. Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен, ему доставляло животное наслаждение чувствовать её рядом с собой. Много лет это было её величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела её в раздражение. О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребёнок. До тех пор тебе придётся спать одному. Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше, хмм,